Сергей Орлов. «Семь грехов мира зомби». Короткое предисловие. Дорогие слушатели, предупреждаю, что в аудиокниге присутствуют подробные сцены сексуального характера, а также жестокости. Если вы считаете подобное чем-то неприемлемым, советую не приступать к прослушиванию данного произведения. Всем остальным желаю хорошо провести время. Глава первая. Начало. Сижу в обезьяннике, а с другой стороны решетки рычит окровавленный полицейский и пытается до меня дотянуться. Но я чувствую себя в безопасности, и это несмотря на то, что по всему участку слышны выстрелы и крики ужаса. «Блядь, капитан, я же тебя предупреждал», подрагивающим голосом сказал я, смотря в лицо зомби. «Никогда не был трусом, но видеть перед собой это изуродованное лицо с оторванной щекой было достаточно жутко. Надо думать, что делать». «Даже если получится достать ключи, висящие у него на поясе, то все равно непонятно, как мне отсюда выбраться. Эти твари быстрые и вряд ли устают, а под рукой у меня нет никакого оружия. Хотя можно воспользоваться его дубинкой, висящей там же на поясе, но оставаться за решеткой тоже не дело. Может, попробовать кого-нибудь на помощь позвать, пока в участке еще есть живые?» «Кто-нибудь! Помогите! Я в обезьяннике!» — кричал я, надеясь, что меня услышат. И ведь услышали, к сожалению. В комнату допроса моментально ворвались еще четыре зомби и со всей скорости впечатались в решетку, за которой я находился. «Ну что, Олежа, походу, пиздец тебе», произнес я, оценив ситуацию, в которую попал. За четыре часа до этого. «Ну и кто скажет, какие Игорь допустил ошибки?» спросил я у столпившихся около меня парней. «Когда он решил, что в принципе способен познакомиться с девушкой» весело ответил студент, который, судя по всему, стал новоявленным лидером этой компании. Толпа загоготала над шуткой, отчего Игорь, стоявший рядом со мной, сжался еще сильнее. чего смеемся смеёмся-то, ребят?» Я добавил Стали в голос. «Хочу вам напомнить, что именно он вызвался на прохождение этого испытания первым. А у вас, как я понимаю, яиц на это не хватило? Мы зачем тут с вами собрались вообще? Поржать или проблемы решать?» Парни как-то сразу затихли. Но раз теперь все начали серьезнее относиться к делу, то может кто-нибудь ответить на поставленный вопрос? Игорь подошел к девушке со спины, а так делать нельзя, потому что первой ее реакцией будет настороженность и легкий испуг, предположил белобрысый очкарик, имя которого я до сих пор не могу запомнить. Верно? Еще? Во время разговора он слишком активно жестикулировал руками, что тоже могло вызвать негативную реакцию у девушки. Вот и веселый студент снова подал голос. Этого вроде как Димой звали. «Тоже правильно. Еще? «Я не прошу вас анализировать его разговор, так как его, по сути, и не было. Что именно он сделал не так во время подката к девушке?» Парни начали уже более активно выкрикивать предположения из толпы, но правильного ответа среди всего этого потока информации пока что не было. «Их было много», — внезапно прошептал Игорь. «Чего-чего? Скажи громче, чтобы все услышали». «Их было много». Вот именно. Игорек, почему из всего огромного выбора девушек ты подошел именно к тем, которые стояли компанией?» Ну, мне там одна очень понравилась, снова зашептал он. Да сейчас не важно, понравилась тебе девушка или нет. Задача стояла только в том, чтобы просто подойти и познакомиться с рандомной девушкой. Ребят, поймите, сейчас мы начинаем с самых азов. Рановато вам еще подходить к компаниям из двух-трех девушек. Почему? Спросил кто-то из группы. Окей. Представьте девушку, которая стоит и о чем то разговаривает со своими подругами. И тут внезапно к ней подкатывает парень. После этого сразу же может возникнуть несколько проблем. Во-первых, девушка может просто постесняться знакомиться с кем-то при своих подругах. Во-вторых, вы пока что не умеете удерживать внимание нескольких девушек. Там еще множество разных нюансов, но вам пока и этого хватит. Так что сейчас подходим только к одиноким. Кто следующий? — Ну давайте я попробую, — отозвался Дима. Вот и хорошо. Пошел. Наверное, стоит наконец-то представиться. Я Олег Клементьев, 28 лет. Женат, есть дочь. Сам из Курска, но живу в Санкт-Петербурге и веду курсы по соблазнению для парней, которые испытывают некоторые затруднения на этапах знакомства и создания отношений. Хотя, положа руку на сердце для подавляющего большинства моих клиентов, главной целью все же является именно секс. Парадокс же заключается в том, что мне самому такие курсы никогда бы не понадобились, так как высокий рост, брутальная внешность, подвешенный язык и 18 лет, посвященных боксу, делали все за меня. По большей части их основная проблема заключается в страхе и лени. Если бы они занялись спортом, нормально одевались и не теряли дар речи, попытавшись заговорить с красивой девушкой, то проблемы бы вообще не существовало. Вот и сейчас... Мы выполняли одно из начальных упражнений, задача которого состояла в том, что парни просто привыкли подходить к девушкам и поняли, что в этом нет ничего страшного. А так как на улице стоял жаркий летний денек, то в качестве тренировочной площадки мы выбрали торговый центр, в котором сейчас бегали стайки легко одетых девушек. Вдобавок тут работали кондиционеры, что было немаловажным фактором. Сейчас же я наблюдал, как Дима соблазняет какую-то молодую студентку, которая вполне охотно отвечает на его подкаты. Вообще не понимаю, зачем он ко мне пришел. У него, насколько я вижу, и без моих наставлений все достаточно неплохо получается. Впрочем, если он так сильно хочет потратить свои деньги, то я не собираюсь ему мешать в этом благородном рвении. Уже собираясь похвалить Диму за хорошо выполненное задание, Наше внимание отвлек какой-то наркоман, который выскочил со стороны туалетов и гнался за перепуганным мальчишкой. Ну а так как догнать его не выходило, тот переключил свое внимание на ту самую студентку, с которой только что познакомился мой ученик. Причем больше всего окружающих шокировал не сам факт появления неадеквата, а то, что тот буквально вгрызся в руку девушки. Студентка безумно закричала от боли и всячески пыталась оттолкнуть наркомана, но у нее это никак не получалось. «Сделайте что-нибудь, убьет же девочку!» – закричала женщина, выходящая из бутика напротив. На помощь рванули я, Дима и еще пара мужиков из толпы. Картина на самом деле выглядела довольно ужасающе. Вокруг была лужа крови, а неадекват вцепился в девушку, словно бульдог, и абсолютно не реагировал на наши удары. Наконец, кто-то из толпы потянул наркомана за волосы, пытаясь оттянуть его голову. Последующее зрелище заставило несколько человек блевануть. Оттащить нападавшего, конечно, получилось, но он так и не расцепил зубы, вырвав кусок мяса из руки девушки. Женщины кинулись помогать студентке, а мы пытались усмирить наркомана. Он рычал, вырывался и не собирался успокаиваться. И стоило Диме на секунду ослабить хватку, как тот моментально вгрызся ему в шею. «А-а-а!» заорал студент, падая на землю. Теперь приходилось оттаскивать психа от Димы. Но тот еще совсем недолго покричал, после чего затих, Его тело полностью расслабилось, и голова завалилась на бок. «Твою мать! Он мертв, что ли?» и Я замотал головой, пытаясь прийти в себя, а наркоман поднялся и развернулся в мою сторону, дав наконец-то себя полностью рассмотреть. Когда-то это был достаточно молодой парень во вполне себе приличной одежде. Сейчас же на меня смотрел самый настоящий зомби. Мутный взгляд, окровавленное лицо — из зубов все еще торчал кусок мяса, оторванный от дименной шеи. Секунда, и он бросился в мою сторону. Но тело сработало быстрее меня, и этот псих, получив сильнейший удар в висок, упал на пол, попутно сильно приложившись головой о скамейку и больше не вставал. Раньше во время уличных разборок я старался сдерживать свой удар, но в этой ситуации не стал совершать такую глупость. Адреналин и страх не позволили. Я тяжело дышал и старался взять себя в руки. Скверная картина получилась. Мало того, что во время занятий сожрали моего же ученика, так и я, похоже, убил человека. Кто что это был настоящий зомби, вряд ли кто поверит. Хотя тут камер навалом. Должно сойти за самозащиту. На автомате я набрал номер жены, Алисы. Мы уже два года жили раздельно, просто пока что не оформили развод официально. Но сейчас мне просто необходимо было услышать ее голос. И после нескольких гудков она все же взяла трубку. «Клементьев, я же тебе сказала не звонить. Хочешь поговорить с дочерью, набирай меня в выходные». «Алис», — убитым голосом произнес я. «Кажется, я человека убил». «Чего?» Ее голос моментально поменялся. «Олег, если ты так шутишь, то вообще не смешно». «Ты же помнишь, что я не пью и к наркотикам отношусь очень холодно? Можешь мне просто сейчас поверить?» «Ты меня пугаешь». «Я сейчас вел группу». Как только я произнес эту фразу, то моментально услышал раздраженный вздох. Алисе никогда не нравился мой способ заработка. Мне она говорила, что это обычное мошенничество, но думаю, что она просто боялась моих измен, которых, к слову, никогда не было. Да, раньше я достаточно часто менял девушек, но после неожиданного появления дочери загулы прекратились. Давай сейчас не об этом. Так вот, мы занимались в торговом центре, и на одного из моих учеников набросился зомби, самый настоящий. «Олег, ну какого хрена?» — снова завелась она. «А я почти тебе поверила!» «Алис, можешь мне не верить. Просто пообещай мне взять Киру и уехать к родителям в деревню. Там должно быть безопаснее». «Да пошел ты со своими советами!» — крикнула Алиса и повесила трубку. «Чёрт!» Так я с трубкой в руке простоял минут пять, после чего наконец-то появилась полиция и скрутила меня. Через полчаса мы сидели в полицейском участке, где меня подробно допрашивали. «Олег Николаевич, вы вообще осознаете, в какую ситуацию попали?» – медленно проговорил капитан, записывая что-то у себя в ежедневнике. «Вы меня слышите вообще?» – начал заводиться я. «Этот парень жрал людей. Сначала молодую девушку, потом моего ученика. Затем он бросился в мою сторону, потому мне и пришлось применить силу. Как, кстати, Дмитрий». «Умер», – коротко ответил он. От досады я стукнул кулаком по столу, чем вызвал недовольный взгляд капитана. Еще раз такое произойдет, и мы с вами будем разговаривать совсем по-другому. Вы хотя бы знаете, кого убили?» «Да откуда мне знать? Он был весь в крови и как-то не стремился общаться», — язвительно ответил я. «Вы, Олег Николаевич, убили сына одного очень уважаемого в городе человека». «И что это меняет?» «Хочешь мой совет?» — капитан перешёл на «ты». «Лучше пиши чистосердечное и прячься в тюрьме. На свободе тебе не жить». Это у нас сейчас так закон работает? Я же вам сказал, что это была самозащита. Так тебе многое не дадут. Только в суде свои бредни про зомби не рассказывай. Если захочешь косить под лишенного, то тебе это точно не поможет. Да не бредни это. Если человек выглядит как зомби, двигается как зомби и при этом жрет людей, то наверняка он и является зомби. Или обдолбавшимся какой-то дурью подростком, предположил капитан. «Это что же за наркотик такой заставляет человека есть себе подобных?» Тот лишь пожал плечами. «Вы узнали, что случилось с девушкой, которую укусили?» «Увезли в больницу. Ничего больше неизвестно». Последние несколько минут мы сидели в полном молчании. Капитан копался в телефоне и чего-то ждал, а я лишь думал о том, что, похоже, мне конец. Если полицейский действительно не шутит, и я на самом деле убил сына какого-то влиятельного человека то, кажется, лучше действительно сесть в тюрьму. Но, с другой стороны, может, капитан таким образом просто добивается от меня чистосердечного? И вот что теперь делать? От мысли меня отвлекли выстрелы, доносившиеся с улицы. «Что за хуйня?» — поднялся капитан. «Так, заходи пока в обезьянник, тут посидишь». «Твою мать, капитан! Часто у вас перестрелки на улице возникают? Это точно зомби-апокалипсис. Оружие хотя бы с собой возьми. Не знаю, есть оно у тебя или нет». «Тебя еще спрашивать буду! Рот закрыл и зашел внутрь!» Вот именно так я и оказался в этой клетке. А через 10 минут появился перепуганный капитан с перевязанной ладонью. «Дайте угадаю. Укусили?» «Заткнись!» Он судорожно попытался набрать какой-то номер, но вместо этого только заляпал кровью экран. «Да, блять, капитан, дай мне телефон хотя бы! Я скоро у тебя вызову и родственников предупрежу!» Я начал понимать, что если вокруг все рушится то мне никак нельзя оставаться за решеткой, Или выпусти меня. Не могу я тебя выпустить, нельзя. Сейчас, подожди, посижу немного и приду в себе. Он опустился на стул и закрыл глаза. А уже через минут двадцать капитан стал сильно бледнеть и кашлять кровью. Да ты же сейчас превратишься, а я останусь тут, в ловушке. Будь ты человеком, попытался спокойно сказать я. Тот недолго подумал, после чего кивнул. «Ладно, только скорую вызови, а то мне что-то совсем хреново!» Он попытался встать, после чего упал, ударился головой об угол стола и потерял сознание. «Да твою же мать!» Прошел час. Я сидел за решеткой, а ко мне пытался ворваться обратившийся капитан и другие полицейские. Мне бы сейчас нож какой-нибудь и можно было бы, схватив каждого за волосы, решить эту проблему. Хотя руки не защищены, укусят еще. Спустя несколько часов их что-то отвлекло, и они рванули на звуки. Капитана я успел ухватить за руку, чтобы он никуда не делся и не унес с собой ключи от клетки. Главное, не дать ему себя как-то зацепить. То, что я увидел дальше, заставило хлопнуть себя по лбу. У капитана на поясе помимо ключей висела полицейская дубинка. Вот тебе и оружие. Осталось только понять, как ее эффективнее использовать. «Так, выбираться к тебе мне совсем не хочется» сказал я, смотря в мертвое лицо служителя закона. Но делать что-то надо. Опустив его руку, я позволил ему себя схватить, а сам взял его за волосы. После чего прижал его голову к решетке и стал ощупывать пояс, сначала достав ключи, а потом и дубинку. Потом перенес хват на пояс и быстро нанес несколько ударов по голове, превращая ее в месиво. «Блядь!» – выругался я, вытирая попавшую мне на лицо кровь. «Надеюсь, от его крови я не обращусь». Теперь вставал вопрос. Что делать дальше? Выходить из клетки опасно. С одним новым зомби я, скорее всего, справлюсь, но вот от нескольких точно не смогу отбиться. Тут замкнутое пространство играет против меня. Какой-то укус да пропущу. Поэтому, ударив несколько раз по решетке, я стал ждать, когда сюда прибегут сбежавшие твари. На звук откликнулись только два зомби, с которыми я расправился так же, как и с капитаном. Правда, пришлось внимательно следить за тем, чтобы меня никак не цапнули. И ещё заметил, что в будущем нельзя давать себе схватить, потому что хватка у них просто железная. Хрен освободишься, пока не убьешь. На следующие удары об решетку никто не отреагировал, поэтому пришла пора выбираться. Прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре, я стал аккуратно отпирать дверь. Вроде никаких посторонних звуков не было слышно. Отлично. Выбравшись из клетки, я быстро подбежал к двери и на всякий случай захлопнул ее. После чего, бегло осмотрев каждую полку в столе, я нашел свой телефон и сразу же набрал Алису. «Олег, я тебе раз пятьдесят звонила!» В ее голосе звучали панические нотки. «Уже начала думать плохое!» «Был немного занят, извини. Я не стал вдаваться в подробности. У вас все хорошо?» «В городе непонятно, что творится. Какие-то психи на людей кидаются. Папа уже выехал за нами». «Алиса? Это не психи, а самые настоящие зомби. Я их лицом к лицу видел» и отцу скажи, чтоб бил их по голове. Но лучше просто убегайте. Как только смогу добраться до своей машины, сразу еду к вам. Не знаю, сколько именно будет еще связь, но держи телефон включенным, хорошо? Но сама звони только в экстренном случае. Я буду передвигаться по городу, и мелодия телефона может доставить мне массу проблем. — Поняла, — тихо произнесла она. — Мы тебя ждем, Олег. Возвращайся скорее, пожалуйста. Отключившись, я положил телефон в карман и стал думать, как же мне добраться до своей семьи.